Ты встретились? Сказал Гриша. Бабки, которые Сережа нарыл по его совету, не произвели на Гришу никакого впечатления. Ты пока не поздно. Купи на них денег. Посоветовал он и показал Сереже несколько зеленых банкнот. И вообще, надо отсюда рыть как можно скорее. Сережа и сам понимал, что кроме как отсюда, рыть просто неоткуда. Но все же принял Гриша на слова к сведению и накрепко запомнил, что прежде всего надо откопать какое-то приглашение. По-прежнему на его пути регулярно оказывались дверь домой, телевизор, ванная и кухня. Но теперь он начал выкапывать американские журналы и учить английский, на котором говорил с изредка появляющимися из стены лицами. This is a table. This is a room. My name is из «Сережа». Лица дружелюбно улыбались и обещали помочь. И вот однажды в длинной песчаной жиле, которую Сережа разрабатывал уже целый месяц, он наткнулся на сложенную в четверо белую бумажку. Это и было, как он понял, приглашение. Сережа не знал, что надо делать дальше и решил на всякий случай держаться песчаного слоя. Несколько дней в песке не попадалось ничего интересного, а потом Серёжа ощутил под своими лапками каменную стену с вывеской. Расчистив её, он прочёл: "Аврия". Дальше предметы стали появляться с чудовищной быстротой. Он даже не успел как следует разобраться, что именно выкапывает и кому именно даёт взятки, но в конце концов Серёжа заметил, что пухлых мешка бабок у него больше нет. Зато есть несколько зелёных бумажек с портретом благообразного лысоватого толстяка. Песчаная жила кончилась. И рыть ход стало намного труднее, потому что почва стала каменистой. Особенно запомнили Серёжи бетонные глыбы перед американским посольством. Такой величины, что приходилось или подкапываться под них, а это было опасно, потому что глыба могла упасть и раздавить. Или рыть ход сбоку, сильно удлиняя дорогу. Посольство Серёжа прополз очень быстро откопал перила авиационного трапа, а потом расчистил от земли прямоугольный иллюминатор и почти целый день любовался облаками и океаном. Началась новая жизнь. Долгое время Серёжа выкапывал из земли в основном пустые консервные банки, зачерствелы ломтики пиццы и старые ридер дайджесты. Но он приготовился к упорному труду и не ждал небесной маны, тем более что с небом под землёй было напряжённо. Со временем он стал находить и деньги. Их было, конечно, куда меньше, чем когда-то бабок. И встречались они далеко не пачками, но Серёжа не унывал. Стен тоннеля... Часто выступали огромные пластиковые мешки с мусором и чёрные руки, протягивающие ему то маленький пакетик кокаина, кокаина. То приглашение на религиозные лекции, братья и сёстры. Но Серёжа старался не обращать на это внимания, больше улыбаться и быть оптимистом. Постепенно мусор вокруг стало меньше. И в одно тихое утро, с трудом прокапывая ход меж корней старой липы, Серёжа обнаружил маленькую зелёную карточку. «Мой нэм из Серёжа». Произошло это через день после того, как он узнал второе главное американское слово «упс». «Упс, упс, упс». «Первое бла-бла-бла ему сказал по секрету ещё Гриша» он понял, что теперь сможет найти работу, и действительно, не прошло и пары дней, как вскоре после завтрака Серёжа выкопал металлическое табло с горящим словом "Во", взволнован, сглотнул слюну и взялся за дело. Новая работа оказалась очень похожа на старую. Только кульман был другой, наклонный, и появлявшиеся из стен лица сослуживцы говорили по-английски с энергичной улыбкой прокопав от обеда до табло со словами «Донт ворк». Ему давно уже удалось соединить в одно целое пространство и время. Он понял, что рабочий день окончен. Теперь Сережа откапывал указатели «Ворк» и «Донт ворк» каждый день. А кроме них стал регулярно натыкаться на одни и те же блестящие дверные ручки, ступеньки, И предметы быта, вроде кондиционера, гудение которого было вездесущим и слегка напоминало ему вой московской вьюги. Комплекта японской электроники, сковородок и кастрюль, из чего сам собой напрошёлся вывод, что он теперь живёт в собственной квартире. Прошло несколько лет, заполненных мерцанием указателей work. Don't worry. За это время Серёжа успел обжиться и выкопал множество полезных предметов в машину: огромный телевизор и даже бачок с приспособлением для дистанционного слива воды. Иногда Серёжа откапывал собачий поводок и всего делал вывод, что гуляет с собакой. Сам собаку он никогда не раскапывал, но однажды по совету журнала Health Week отвёл её к ветеринару-психоаналитику. Тот некоторое время перелаивался с невидимой собакой за тунким слоем земли, а потом Серёжа услышал от него такое: Что сразу же привязал поводок к торчащему из земляной стены бампер грузовика из другого штата, огляделся. Никого вокруг и сесть на не было и торопливо порыл прочь. У Серёжи появилась близкая женщина, к которой он подкопался ликом, чтобы изредка говорить с ней о сокровенном. А сокровенного к этому времени у него набралось довольно много. «Ты веришь, — спрашивал он, — что нас ждет свет в конце тоннеля?» «Это ты о том, что будет после смерти?» — спрашивала она. «Не знаю. Я читала пару книг на эту тему. Действительно, пишут, что там какой-то тоннель и свет в конце. Но, по-моему, все это чистое бла-бла-бла». Рассказав ей, Он когда-то чуть было не стал тараканом в далёкой северной стране. Серёжа вызвал у неё недоверчивую улыбку. Она сказала, что он совершенно не похож на выползший из России. Ты по виду типичный американский cockroach, сказала она. Упс, ответил Серёжа. Однажды довольно сильно выпив, После работы Серёжа раскопал свою квартиру, прорыл ход к зеркалу и, взглянув в него, вздрогнул. Оттуда на него смотрела коричневая треугольная головка с длинными усами, уже виденная им когда-то давно. Серёжа схватил бритву, и когда мыльный водоворот унёс усы в раковину, На него глянуло его собственное лицо, только уже совсем пожилое, даже почти старое. Он начал остервенело копать прямо сквозь зеркало, разлетевшееся на куски под его лапами, и вскоре отрыл несколько предметов, из которых следовало, что он уже на улице. Это были сидящие на табурете пожилой кореец. Его лавка обычно начиналась в двух метрах под ту буреткой и табличка с надписью 29 East Street. Окорябовшись ржавую консервную банку, он принялся быстро и отчаянно рыть вперёд, пока не оказался в пласте сырых глинистых почв где-то в районе Greenwich Village, среди уходящих далеко вниз фундаментов и бетонных колодцев. копа вывеску с нарисованной пальмовой рощей и крупным словом "Парадиз". Серёжа открыл за ней довольно длинную лестницу вниз, табуретку, небольшой участок стойки и пару стаканов с водкой тоником, к которому он уже успел привыкнуть. Всё-таки было неясно, были ли сон наконец наружу или ещё нет. И наружу чего? Вот это было самое непонятное. Серёжа взял со стойки бледно-зелёный спичечный коробок с надписью Paradise и увидел те же пальмы, что были на вывеске, а ещё раньше в виде изморози на каком-то окне из детства. Кроме пальм на коробке были телефоны, адрес и уверение, что это Hotels Place on Island. "Господи", подумал Серёжа, "да разве Hotels Place это рай?" Земляной свод, как обычно, нависал в полуметре над головой, и Серёжа вдруг с недоумением подумал: что за всю долгую и полную усилий жизни, в течение которой он копал, наверное, во все возможные стороны, он так ни разу и не попробовал рыть вверх. Сережа вонзил лапки в потолок, и на полу стала расти горка отработанной земли. Потом ему пришлось подтянуть к себе табуретку и встать на нее, а через минуту его пальцы нащупали пустоту. Снизу раздалось щелканье пальцев, и бросил туда кошелёк с небольшой колодой кредитных карт. На том месте, где он только что сидел, теперь неподвижно лежал непонятно откуда взявшийся здоровенный тёмно-серый шар. Серёжа схватился за край дыры, подтянулся и вылез наружу. Вокруг был безветренный летний вечер. Сквозь листву деревьев просвечивали лиловые закатные облака. Вдали тихо шумело море, со всех сторон долетал треск цикад. Разорвав старую кожу, Серёжа вылез из неё. Поглядел вверх и увидел на дереве, которое росло у него над головой ветку, с которой он свалился на землю. Серёжа понял, что это и есть тот самый ветер, когда он начал своё длинное подземное путешествие потому что никакого другого вечера просто не бывает. И еще он понял, о чем трещат, точнее, плачут цикады. И он тоже затрещал своими широкими горловыми пластинами о том, что жизнь прошла зря, и о том, что она вообще не может пройти не зря и о том, что плакать по всем этим поводам совершенно бессмысленно. Потом он расправил крылья и понёсся в сторону лилового зарева над далёкой горой, стараясь избавиться от ощущения, что копает крыльями воздух. Что-то до сих пор было зажато у него в руке. Он поднёс её к лицу, увидел на ладони измятый и испачканный землёй коробок с чёрными пальмами и неожиданно понял, что английское слово paradise означает место, куда попадают после смерти.